Глава четвертая. Практика. «Да вы охренели!» Я смотрел на приближающуюся ко мне твари. Метра по два ростом, в ржавой броне, рогатом шлеме и с огромным двуручником. «И с этим я должен справиться, не используя боевых способностей, они точно охренели!» «Ворон и Август за последнюю пару недель спелись, и теперь меня гонял не один чокнутый вояка, а целых два. Эти юроды требовали десятки убитых нишек ежедневно. Как сказал адепт, «Набивай руку, раз есть такая возможность. Пока не поставим тебе технику, к серьезно, противникам не допущу». И вот спустя четыре недели, наполненных хрустом костей, чавканем рассеченной плоти и вонью гниющих мертвяков, меня поставили в пару с немертвым латником. Противник впечатляло». Движение резкий, стремительный и весит за сотню килограммов. Вон какие глубокие следы оставляет железный подошвы его сапог. Пять десятков метров между нами полуразумная нежить преодолела за пару секунд. Гул рассекаемого воздуха, я еле успел уклониться от ржавого клинка. Ладенько повело след за оружием, и я тут же воспользовался секундой заминкой. Переместился за спину и рубанул противника под правое колено. Клинок чиркнул по краю окованного ржавыми пластинами голенища не причинив в твари никакого урона. А я уже перекатом уходил в сторону, избегая второго удара. Вжих! Меч и не врезался в землю, выворачивая комья земли. Мой шанс! Рывком поднявшись и сделав два быстрых шага к противнику, я нанес сверху вниз сильнейший удар в локтевой сгиб. Эффект оказался не такой, как я ожидал. Левую руку латненько вырвала из плечевого сустава, а одна рука оказалась не в состоянии орудовать мечом. Следующий мой удар пришёлся в смотровую щель шлема. Прямо в зеленое свечение. Миг, и противник сложился в аккуратную кучу железа. «Я же говорю, не нужен ему щит!» Раздался позади голос учителя. «С таким ростом лучше второй меч или кинжал. Парень довольно ловок, обладает хорошей реакцией, ему проще уклониться от удара, нежели скрещивать клинки с заведомо сильнейшим противником. Да этот латник одним попаданием мог вогнать ученика в землю по уши. Боец, можешь извлечь кристалл, он твой». Пока два старых товарища переуругивались, я привычно расколол черепушку немертвого и извлек оттуда свой первый зеленый кристалл. крупные сантиметра 4 в длину и полтора в диаметре, очень похожий на необработанный изумруд, покрытый голубыми прожилками. Развязал тетемки небольшого мешочка на поясе и бросил в него сокровища. Внутри уже лежало два десятка кристаллов небесного цвета и под сотню синих с голубыми прожилками. Как заверил меня ворон, их можно обвинять на все, что продается в нейтральных мирах. Да, в нейтральных мирах, возможно, торговля. И там из твари тоже выпадают камни, обладающие эффектом усиления способностей. Есть одно но. Эти камни, похожие на речную гальку, усиливают опорядок слабее, чем кристаллы, а добыть их также сложно. Так сказать, твердая валюта этих безумных миров зато поделать невозможно и несут реальную пользу, в любой момент могут усилить. «Ученик, готовь лодку! Пора перебираться на следующий остров!» отвлек меня от размышлений Август. Я чувствую, со мной готовит очередную атаку. Так мы тренировались все эти недели, продвигаясь как можно медленнее в вглубь мертвого мира, старались перемещаться по окраине, действовали по отработанной схеме. Высадка, подчинение твари адептам, затем в дело вступаю я. С самых низших отстреливаю из эха, затем берусь за меч. Разумеется, учитель держит немёртвых на поводке, отпуская по одной и две твари, иначе меня давно бы перекончили. У жителей мертвого мира... «Имелась врождённая патологическая ненависть к живым. Еще ни один мертвяк не проигнорировал меня. Ни одно мертве не пролетело мимо. От острова, на котором я упокоил Латника, отчаялили вовремя, В задней его части на сушу, уже лезли десятки химер. В другое время мы бы задержались. Но здесь, когда мое испытание было пройдено, Август сообщил. «Теперь будем избегать слабых немертвых Хватит с тебя осколков низкого уровня. Такими темпами ты получишь простое двухзвездное крыло, и все старания окажутся бесполезны. «Кстати, теперь ты можешь посмотреть на свои успехи». Прирост осколков души я не смотрел с момента моего вступления в ученичество. Адепт посоветовал этого не делать, а там набежало прилично. «Серафим, ты находишься за пределами миров проекта Риносценция Литерару. Процесс воскрешения недоступен. Для сохранения бессмертия вернись в миры, созданные Творцом. Функционал сверхгне миров проекта Риносценция Литерару полностью восстановлен». Связь осуществляется через малый походный алтарь воли. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить. 88,2 единиц. Серафим, Творец получил оповещение о твоем местонахождении, но по-прежнему не видит тебя. Серафим, ты развоплотил. 379 низших немертвых, в стадии формирования единения со смертью. 18 скелетов лучников, в стадии формирования разума. 19 скелетов мечников, в стадии формирования разума. 40 химер в стадии формирования разума. 15 одержимых умертием в стадии формирования разума. 8 умерти в стадии формирования разума. 31 удержимого умертием в стадии формирования зерна смерти. 16 скелетов мечников в стадии формирования зерна смерти. 17 химер в стадии формирования зерна смерти. 28 умерти в стадии формирования зерна смерти. 20 одержимых умертием в стадии формирования второго зерна смерти. Один скелет латник в стадии формирования ядра смерти. Получены осколков души. 758. Конфигурация чувства жизни. 90. Конфигурация точность. 245. Конфигурация нежить. 200. Конфигурация костяной панцирь. 75. Конфигурация не немёртвой. 40. Конфигурация астральный взор. 310. Конфигурация скорость. 160. Конфигурация рывок. 170. Конфигурация трансформа. 280. Конфигурация ментал. 400 – конфигурация твердая плоть», 30 – конфигурация «Прочные кости». Прогресс четырёхзвёздной сферы «Экзекутор» – 29 550 и 62 тысяч. Прогресс пятизвёздной сферы «Воли одиночки» – 13896 из и 125 тысяч. Прогресс формирования четвертой сферы «Души», предположительная конфигурация «Конструктор артефактов» – 10 482 из 5000. Текущее возвышение. Формирование крыла. Прогресс формирования первого крыла. Предположительная конфигурация. Судья. 10 482 и 100 000. Серафим, ты проявил силу воли в стремлении повысить свой ранг адепта воли. Награда. 6 очков таланта. 1650 сил воли. Карма. Воин. Стихия. Воля. Ядро души. 6-звездная, владыка. Душа. Пятизвездная. Адепт воли. Ранг старший. Путь развития – Владыка Воли, текущее значение сил Воли – 4020, истинное имя – Серафим, скрыто, личное имя – Максим, количество доступных талантов – 15, неизвестный ресурс – 10 3 единиц, Единица хаоса, 1-звездная единица, простая, можно использовать в создании улучшения вооружений, Единица тьмы – 4 2-звездных, улучшенная, Можно использовать создание улучшения вооружений не выше улучшенного класса. Прогресс пятой сферы пятизвездного оружия, коварный клинок тьмы, 15 из 50 тысяч. Прогресс второй сферы трехзвездной керасы, кора перворожденного дуба, 150, из 1000. Открыта способность трехзвездной керасы, кора перворожденного дуба. Отражение, пассивное. Описание. Один раз в сутки Кираса блокирует один удар, нанесенный холодным оружием не выше редкого трехзвездного класса. Прогресс второй сферы двухзвездного огнестрела «Эхо» — 400 из 1000. Прогресс первой сферы двухзвездного браслета «Хронос» — 7 из 10. Серафим, твоя чистота души составляет 507%. Серафим, ты достиг 500% чистоты души. Награда изменена на дар. Право призвать Творца и задать один вопрос, на который получишь ответ. Серафим, ты находишься за пределами миров проекта Реносценция Литерару. Призыв дворца временно недоступен. Профессия. Картограф первого ранга. Прогресс профессии 60 из 10. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессии 3750 из 10 тысяч. Оруженник третьего ранга. Прогресс профессии 400 из 25 тысяч. Текущие задания. Первое. Пройти обучение у адаптоволи. Ранг учитель. Второе. Поднять ранг до подпостели. Время выполнения задания. 60 стандартных суток. Награда – возвышение. Штраф за провал. Отсрочка возрушения на один. Отсрочка возвышения на один стандартный год. Что? Какого лешего на поднятие ранга стоит ограничение по времени? Причем второй раз, и это напрягает. Нет никаких инструкций, как поднимать ранг. А учитель мне прямым текстом сказал «учись сам». Может, он имел в виду, чтобы я следил за его действиями? «И так постигал наука адепта?» «Так он ничего не делает, только немертвых подчиняет, ставит мне задачу доругается да с вороном». «Подчинять немертвых?» «Ну точно, воля, если она сильна, заставляет подчиняться». «Аугуст, ты подчиняешь немертвых силой воли?» Обратился я к адепту, сидящему ближе к корме. «Наконец-то догадался», — произнес учитель. «Не прошло и месяца. Увы, слабых противников мы оставили позади, так что будешь тренироваться на сильных». Рекомендую на умертвиях, проклятых и прочей бестелесной нежити. Они легче поддаются воздействию. Так, этот остров обходим. На следующем высадимся». Лодка прошла мимо участка суши, на котором виднелось дерево. Настоящее, живое, с зелеными листьями. Я, когда первый раз увидел на одном из островов растительность, удивился запрету наставника причалить к нему. «Нечего тебе делать возле источника живой воды. И так много выпил», — пояснил адепт, в виде непонимания в моих глазах пояснил. «Живая вода — это не только жидкость, но и пары, которые можно вдохнуть вместе с воздухом. Раз высадишься на берег зеленью, два, а потом окажется, что в твоем теле набралась критическая масса этой гадости. И ты превращаешься в пленника мертвого мира. Живая вода просто не выпустит тебя». В общем, теперь мы старались избегать подобных островов. К тому же на них почти никогда не обитала нежить. избегать не мертвую, живую воду. Меняет она их. Август обещал показать, во что превращается обычный мертвяк изменённой коварной жидкостью. «Правь к тому берегу», — приказал учитель, указывая рукой влево. «Эх, а ведь я давно не заходил так далеко по течению. Ещё дюжина островов, и мы приблизимся к одному из местных материков. Даже я к ним не приближаюсь, слишком опасно. Ещё и лодочник этот, сумасшедший служитель мертвого культа. Надеюсь, мы с ним не встретимся». «Уточнять, что это за сумасшедший служитель, я не стала. Лодка уже причаливала к очередному острову. А значит, скоро мне придется вновь отбирать жизни. «Цендарион, в этот раз ты не летишь на разведку», сообщил Август, расправляя свои крылья. «Здесь уже попадаются лечи, которые запросто могут приложить тебе магии мертвых или заблудившаяся костяная ящерица поймает». Взмах от которого лодка покачнулась, и учитель взмыл в хумурое небо. Проклятие, как он вообще научился летать? Скорее всего, так работает способность, получаемая от крыла. «Ничего, скоро и я узнаю, каково это, подняться в небо». «Боец, посмотри, что в реге происходит!» отвлек меня от мысли пернатый. «За кормой метрах двадцати!» В том месте, на которое указал ворон, плыл скелет-мечник. Вернее, собирался выбраться на берег, но что-то его не пускало. Вода вокруг нежити бурлила, затягивая костяк все глубже. А костяк, что странно, совершенно не сопротивлялся. Он словно смирился с происходящим, лишь поднял вверх левую руку с мечом, солитую серому небу. Когда на поверхности остался лишь меч, погружение прекратилось. Я уже решил, что скелет превратился в еще одну костяную статую на дне реки мертвых, когда бурление начало утихать. Под поверхностью воды стали видны изменившиеся очертания костяка. «Твою бабушку!» — прошептал я, глядя на поднимающуюся из реки фигуру, закованную в изрядно помятый ржавый доспех. «Это что, мы видели момент эволюции?» Вот так вот вошел в реку до и искупался. А вышел уже здоровяком поперек себя шире. Жаль, с живыми так не получится. Костяной латник выбрался на берег, осмотрелся и, заметив нас, двинулся навстречу. «Ты смотри, какой смышлёный!» Сразу определил, с кем воевать. Я было потянулся к ружью, но в последний момент остановился. «Что там говорил учитель?» «Воля подчиняет?» «Попробуем хотя бы. Может, что-то и выйдет из этого». «Вы на способности сферы, убивающей взгляд на нежить, не действовали» как и убийство прикосновением экзекутора. Так, что там нужно делать? Смотреть пристально вряд ли, а Август вообще не смотрит на нежить, когда подчиняет. Желать? Что ж, попробуем. Я пожелал. Пожелал, чтобы латник превратился в послушного пса, выполняющего любые команды хозяина. Пожелал так сильно, как желаешь холодной минералки в полуденный зной. Как доброго хвалебного слова от родителей, когда сделал что-то полезное своими руками. Я мысленно представлял самые желанные в своей жизни вещи, старался запечатлеть испытанные чувства, а затем перенести, наложить их на одно, даже не желание, цели. Ощущение тонкой нити, протянувшись от моего солнечного сплетения в направлении латника, было настолько реальным, что я захотел потянуть ее на себя. Подняв глаза на немертвого, я увидел, что скелет замер неподвижно, уставшись на меня зелеными светляками, находящимися в глубине черепа. Сосредоточившись на латнике, я прошептала «Иди к лодке». Нежить дёрнулась, покачнувшись вперед, затем медленно, словно сомневаясь в своем поступке, сделала первый шаг. Следом второй, шумом опустив ногу в воду, а потом струна, соединяющая нас, лопнула. Меня словно молотом ударили в грудь. Я чуть не улетел за борт лодки, дыхание перехватило, тело словно проживали и выплюнули, в глазах начало темнеть. Навалилась паника, что я не смогу вдохнуть. А следом пришла злость. Но уж нет, рановато мне умирать. Раз уж справился с нежитью, то себя точно вытяну. Я хочу жить!» Боль стремительно стала отпускать. В легкий с хрипом ворвался воздух. Я судорожно задышала. «Ух, вот это называется, прошел по краю!» «Боец, это что сейчас было? Каким образом ты прикончил латника?» Справа с носа лодки раздался голос ворона. «И почему такой бледный?» «Дурак, потому что...» Ответил я, а у самого улыбка во все 32 зуба. Получилось. Не совсем удачно, но получилось. И это радует. Поднялся, ощупал грудь, вроде цел, лишь внутри побаливает, но терпимо. Бросил взгляд на берег, и дурная улыбка тут же сползла с лица: Пернатый, похоже, сейчас будет жарко. Не тот, ох, не тот остров мы выбрали. Опять весь уделаюсь в мертвячине». Август пригнал к берегу полсотни нежити. Все, как на подбору, в стадии формирования первого зерна хаоса, несколько тварей покрупнее, явно выросли до второго. «Ученик, дави их живее, иначе я сам развоплощу гадов!» — крикнул наставник. «Их слишком много, тяжело сдерживать!» Перепрыгнув через борт лодки, я устремился к тварям, на ходу извлекая коварный клинок тьмы. «Сейчас я буду жечь!» И плевать, что скажет адепт после. Главный урок на сегодня я усвоил, хоть и таким опасным способом. Август, он сейчас по площади ударит!» Прокаркал за моей спиной ворон, предупреждая учителя. «Боец, какого демона?» Возмутился адепт, на всякий случай пару раз взмахнув крыльями. «Правильно делает». Аура темного пламени, подкрепленная сотней сил воли, понеслась на толпу нежити. А еще я попытался добавить в ауру своего желания, и тут же сбился шага. Грудную клетку прондела острая боли. «Вот черт, не нравится мне это! Ох, не нравится!» Чёрное пламя уже опало оставив на выженной земле обугленные костяки, а я по-прежнему стоял на месте, держась за грудь. Боль отступала, но крайне медленно, словно мое сердце пронзили длинной спицей, а затем стали медленно извлекать ее, при этом неспешно вращая. «Боец, что происходит?» Учитель приземлился в паре шагов от меня. «На тебе лица нет!» «Воля!» — одними губами прошептал я. «Я подчинил одной из тварей». Оступление седьмое. «Сестра, открой секрет! Как ты получила такого питомца?» Высокий беловолосый эльф, стоящий за прилавком, проявил несвойственное перворождённым любопытство. Эрая, только что аккуратно укладывавшая в колчан купленные стрелы, внимательно посмотрела в глаза торговцу. «Такую это питомица!» «Как получила братец?» «Убила одного чересчур любопытного переворожденного? а лису забрала в качестве трофея. От слов девушки торговец побледнел. Еще бы! Пока он дотянется до своего кинжала, спрятанного под прилавком, девушка успеет опустошить колчан. Братец, тебе лучше научиться сдерживать свое любопытство. Пошли, хвостатая!» Нюша, которой предназначалась последняя фраза, фыркнула, показывая свое недовольство, но все же двинулась к выходу. Рая, держа торговца в поле зрения, вышла из торговой лавки, цыкнула чёрно-бурой хищницы и двинулась вверх по улице. «Сегодня шел двадцать первый день, как она пересекла мертвую реку. Три недели поисков Максима. Три недели выживания в мире, где каждый, улыбаясь в глаза, обдумывает, как половчие воткнуть нож в спину. Если бы не питомица, Эрая не вылезала бы из зоны воскрешения. «Пошли в храм Творца, может, успеем взять хорошее задание», произнесла девушка, обращаясь скорее к себе, чем к лисице, все еще обиженной на перворожденную. «Где же бродит твой хозяин, хвостатая?»